Глава 11. Страшная сказка на ночь. Автобус из города выехал в 8 утра. Нашка села впереди лисы и румки и сразу же уставилась на зимний пейзаж за окном. Настроение было отвратительным, и на фестиваль не хотелось. Причин нашлось несколько. Во-первых, Алла все же отомстила за Новый год, проведенный в компании Максима. Позавчера народе блондинка вышла жонговать с Дашей и превратила бесконтактный танец в побоище. Подловила момент, когда соперница расслабится и ударила. Серьезно, в полную силу. Удалось чудом отклониться назад, и удар ноги задел лишь вскользь. Но скула все равно болела. Ал, ты совсем с ума сошла?» Накинулся на нее Вадим. «Я случайно». Пожала плечами блондинка и ушла в раздевалку. Бойкот Али объявили все, кто присутствовал на тренировке. И дело тут было не только в Даше. Алла нарушила неписанный кодекс чести, и поставила под угрозу поездку. Но блондинка этого не понимала или делала вид. Сегодня она сидела на последнем сидении автобуса и обижалась на всех. Даша спиной чувствовала ее взгляд и понимала. Алла считает виноватой ее, а значит, снова будет мстить. Тем более, Макс к ней сегодня даже не подошел. Не подошел он и к Даше, усевшись вместе с Димкой, за что девушка была ему благодарна. Во-вторых, руководительница четырех совершенно одинаковых гимнасток Ольга Оказалась высокой и симпатичной. Она чмокнула Вадима в щеку и села рядом с ним. Сейчас они мило беседовали и смеялись. Подопечные Ольги разместились сзади нее, заняв два ряда сидений и загородив Дашке обзор. Гимнастки тихо перешептывались, и разобрать, о чем они говорят, было невозможно. Лиса с Ромкой только изредка хихикали. Аля и Даше, сидящим в одиночестве, говорить было просто не с кем. Зато Димка и Макс шумели и смеялись на весь автобус. Дашка укоризненно посмотрела через проход на двух балагуров, но промолчала. Делать замечания бессмысленно. Пришлось вставить в уши наушники и закрыть глаза. Поездка обещала быть долгой, а вниманием Вадима завладела коварная и взрослая гимнастка Ольга. К середине дороги Даша не выдержала и, повернувшись к лесе, тихо спросила. «А эта Ольга вообще кто такая?» «Ты снова за свое?» Укоризненно покачала головой подруга и, покосившись на задремавшего ромку, добавила. «Ей-богу, Даш!» Ты увела Макса у Алы, получила за это по физиономии и все еще не можешь забыть Вадима? Я Макса не уводила, он ушел сам. Суть от этого не меняется. А потом, мы с ним сейчас тоже не общаемся. Это ты его оттолкнула, тебе и делать первый шаг. Ты знаешь, что не буду. Ты расскажешь, кто такая Ольга? Тебя интересует, кто она или кем приходится Вадиму? И то, и другое. Они знакомы давно, учились вместе в университете. «Где же это? Я смотрю, университет Вадима прямо-таки кишел спортивными талантами». Неприязненно хмыкнула Даша. «Так у них факультет был какой-то физкультурный. Как точно называется, не знаю. Но что-то связанное со спортом. Работать в Дом молодежной культуры они пришли вместе. У них роман?» С замиранием сердца спросила Даша. «Представления не имею». Пожала плечами леса «Вряд ли в полном понимании этого слова. Я не видела их держащимися за ручки или приезжающими на работу вместе». «Но я Вадима вообще ни с кем не видела. Он личную жизнь не афиширует». «То есть где-то у него может быть жена и ребенок? задумчиво произнесла Даша и похолодела от ужаса. «Ну, это вряд ли», — отмахнулась Лиса. Ребенка бы он от нас не утаил. Он любит детей. Когда приезжает его брат с дочкой, Милка все время проводит на тренировках. Лет с двух, наверное. Этим летом она даже вместе с нами ездила в лагерь». «Лагерь? А это что еще за зверь? Как детский, что ли?» «Вот, продержишься до лета, узнаешь», ну — хитро подмигнула лиса. «Внимание, группа!» — поднялась со своего места Ольга и хлопнула в ладоши, привлекая внимание ребят. «Нам осталось ехать чуть больше получаса. Дальше план действий таков. Мы на несколько минут остановимся у городской спортивной школы, там ждут провожатые, потому как поселили нас где-то на окраине города, и сами мы до места назначения вряд ли доберемся. В этом году участников на фестивале много, поэтому все делегации заселить в одну гостиницу не получилось». Нас отправили на выселки, но сказали, что там хорошо и уютно. После того, как мы все разместимся у купоеристов будет свободный вечер. Ваше выступление завтра после обеда. Гимнастки выступают сегодня. «Как?» — удивилась одна из худеньких девочек. Голос у нее оказался тихий и слишком высокий. «Вот так», — пожала плечами Оля. «Я сама не рада, но мы сегодня закрываем день. Выступаем около шести вечера, поэтому у вас хватит времени и отдохнуть, и привести себя в порядок» и добраться до места. Все равно это нечестно!» возмутилась другая. «Почему им снова отдыхать, а нам работать?» «А вы к нам заниматься приходите!» крикнул довольный Димка. Гимнастки презрительно фыркнули и замолчали, а Ольга философски заметила. все не так страшно, как может показаться. Зато завтра у нас полностью свободный день, а капуэристы выступают в полдень. Все справедливо». У спортивной школы в притормозивший автобус заскочили трое похожих друг на друга смуглых ребят. Армен, Соко и Ашот. Представились они. Меня отель в котором вас поселят, принадлежат нашим родителям. Мы открылись недавно и успели отремонтировать лишь часть помещений. Но есть кровати и горячая вода. Улыбнулся самый старший Соко. Ему было лет 16-17. Самому младшему Ашоту Даша дала бы не больше 12. Он держался скромно, стоял в стороне и почти не разговаривал. В то время, пока его старшие братья хохмели и шутили почти всю дорогу, умудряясь строить глазки одновременно всем девчонкам в автобусе. Под конец поездки улыбались даже Даша и Алла. Правда, хорошее настроение блондинки исчезло, как только она увидела мини-отель. «И это здесь нам придется жить?» — сглотнула она, выбираясь из автобуса. Старый двухэтажный дом темнел в глубине два раза сугробами. Построенный в начале прошлого века, он изрядно обветшал. С толстых каменных стен облетела штукатурка, окна зияли темными провалами, а на первом этаже и вовсе были крест-накрест заколочены досками. «Вах! Не расстраивайся, красавица! Вот увидишь, не так все страшно!» Белозубо улыбнулся Сако и, подхватив уалы сумку, направился в обход дома. «Просто мы подъехали, так сказать, с тыла. Безусловно, дом старый, но зато у него есть очень богатая и интересная история. Говорят, здесь даже видели призраков», добавил Ашот, подступив к Калле с другой стороны. «Да ты что!» — с удовольствием изумилась блондинка. Интересную историю приготовилась слушать даже лиса. Она отцепилась от рукава Ромкиной куртки и подошла ближе. «Это длинная история», — усмехнулся парень, смущенный вниманием. «Не такая уж и длинная», — не согласился с ним брат. «Просто грустная и глупая». «А почему глупая?» — удивилась Алла. «Потому что случайная смерть — это всегда глупо», — буркнул парень и ускорил шаг. С обратной стороны здание и правда выглядело несколько лучше. Фасад выходил в уютный, расчищенный двор с детской площадкой, а закованным забором виднелась оживленная улица. Пластиковые окна, ровный слой штукатурки и новая входная дверь под металлическим навесом делали здание привлекательнее. «Нет смысла начинать фасадные работы в зиму», — серьезно пояснил Шот, словно извиняясь за незаконченность семейного детища. «Вот придет весна, и все покрасим. Будет не старое здание, а конфетка». «Ты не переводи тему», — перебила лиса. Завел разговор про призраков, так рассказывай. «Ладно», — усмехнулся черноволосый и бросив младшему брату. «Армен, позови отца, скажи, гости прибыли», — начал рассказ. Еще до революции здесь жила семья довольно успешного купца. Тогда город был намного меньше, и дом стоял на отшибе. Поэтому двум близняшкам, Лизе и Рите, дочкам купца, было скучно. И играть они могли только друг с другом. Их любимым развлечением были прятки. Но очень скоро в доме почти не осталось таких мест, где девчонки не могли бы быстро найти друг друга. И вот однажды Рита присмотрела на кухне дверь, запертую на тяжелую щеколду. Это был старый спуск в подвал, которым никогда не пользовались. С некоторого времени его даже завесили гобеленом. Во время очередной игры Рита спряталась за старую дверь. В ожидании сестры, которая искала ее очень долго, девочка уснула. Кто и зачем задвинул засов на двери, неизвестно. Возможно, кухарка заметила непорядок или еще кто-то из слуг, но выбраться обратно Рита не смогла. Наверное, она кричала, звала на помощь, но стены в этом доме слишком толсты, и детский голос пробиться сквозь них не смог. Риту искали не одну неделю, но так и не нашли. Предположили, что она ушла на улицу и утонула в реке, которая протекает тут неподалеку. Ее сестра Лиза умерла вскоре. Кто-то говорит, что не смогла жить одна. Близняшки связаны друг с другом очень сильно. Другие же предполагают, что ее забрал с собой призрак Риты, которому было скучно бродить по дому в одиночестве. Вскоре началась революция, купец сбежал и оставил дом, в котором разместили несколько семей рабочих. Стены в кухне заштукатурили вместе с дверью в подвал. Но жить здесь так толком никто и не смог. Дом пользовался дурной славой, хоть в Советском Союзе официальные не верили в призраков, но все же жить здесь не рисковали. Долгое время здание было заброшенным, пока в начале девяностых его не приобрел один из внезапно разбогатевших новоришей. Он-то и нашел спустя много лет потайную дверь и тело маленькой Риты. В доме он жить не стал, а продал его по дешевке нашему отцу. Вот так-то. «Какой ужас!» — пискнула одна из гимнасток. «Я теперь не смогу спать». «Ну, вы не бойтесь!» — встрял в разговор Соко. «Тело девочки захоронили, а дом мы осветили, так что сейчас призраки по коридорам не бродят». «Да я вообще думаю, что девушки не так наивны и не склонны верить в привидения», — хитро подмигнула Шот. Даша часто-часто закивала, убеждая в первую очередь себя, что да, она не верит в привидения. Алла хмыкнула всем видом, демонстрируя презрение, а лиса снова прижалась к ромке. Вадим с Ольгой, стоящие в стороне, по-взрослому усмехнулись, показывая, что они-то уж знают цену таким историям, и довольно высоко перевел тему. «А вон, кстати, и наш отец. Добро пожаловать!» По тропинке от соседнего дома, расположенного чуть в стороне, неторопливо шел хозяин гостиницы. Он был высок, грузин и по-восточному суров. При виде него сыновья мигом присмирели и опустили глаза в пол. «Я Марат Маратович. Надеюсь, вам тут понравится. Сокопа поможет разместиться». Скупо улыбнулся он и, прикрикнув, что, Армен, пойдемте со мной. Нужна помощь в доме». Направился в обратную сторону. Внутрь здания Дашка заходила с опаской. История про призраков не произвела бы такого впечатления, не будь старый особняк так сильно похож на дом с привидениями из старых голливудских фильмов. Миновав темный заброшенный холл, ребята вслед за Соко подошли к лестнице, ведущей на второй этаж. Массивная, каменная, она явно была ровесницей дома. Перила давно погнулись, а ступени местами обкрашились. Впрочем, лестница казалась настолько монументальной, что эти незначительные внешние недостатки не играли роли. Подниматься по ступеням было безопасно. Сако не соврал. Второй этаж был намного лучше, чем первый. Лестница выходила в широкий холл с диваном, камином у стены и длинным обеденным столом вдоль окна. Это общая гостиная. Здесь можно сидеть вечером у камина и одновременно столовая. Летом мы планируем открыть большую кухню на первом этаже, а пока обедать и завтракать придется здесь. Впрочем, в этом есть свои плюсы. Не нужно ходить далеко от номеров. Номера находились дальше по коридору, упирающемуся в большое панорамное окно. Девочки направо, «Мальчики налево», — скомандовал Сокора, сдавая ключи. «У преподавателей отдельные апартаменты». Улыбнулся он, протягивая ключи Вадиму и Ольге. Даша знала, ее поселят вместе с салой и лесой. Но проситься в номер к гимнасткам, которых к тому же было больше, посчитала глупым. Комнаты внутри оказались вполне симпатичными. Три кровати, тумбочки, шкаф в прихожей и совмещенный санузел. Обычный гостиничный номер. Новая мебель и ковер с мягким ворсом на полу. Две ночи можно провести с комфортом, еще бы с Аллой сталкиваться поменьше. Чтобы избежать общества блондинки, Даша предпочла почти сразу же сбежать в гостиную, к камину и телевизору. Там уже прямо на полу расположились Макс и Димка. Девушка подумала и решила, что их компания предпочтительнее, чем компания недовольной, настроенной на месть Аллы. «Неужели ты перестала меня избегать?» Хитро прищурился Макс, но, заметив, что Даша напряглась и готовится уйти, примирительно похлопал по ковру рядом с собой. «Опять собралась сбежать?» «Не собралась», — девушка плюхнулась рядом. «У меня, понимаешь ли, небогатый выбор». Даша кивнула в сторону лесы и ромки, устроившихся на подоконнике. «А-а-а», хмыкнул Макс. «Значит, твоим присутствием я обязан снежной королеве Алле?» «Уж лучше ты, Димка, чем она», — пожала плечами Даша и поинтересовалась. «Что, смотрим?»